Глава 67. Бункер 18. Лукас сидел вместе с матерью на широком пороге распахнутой двери в серверную. Он смотрел на ее руки, гладящие его кисть. Мать сняла с плеча Лукаса представшую нитку, скрутила в комочек и выбросила подальше от своего драгоценного сына. «Так ты говоришь, что тебя здесь ждет повышение?» спросила она, разглаживая ткань на его плече. Лукас кивнул. «Да, и очень серьезная». Он посмотрел мимо нее в коридор, где стояли, негромко переговариваясь, Бернард и шеф Биллингс. Руки Бернарда были засунуты в карманы на растянутом животе комбинезона. Биллингс уставился на свой пистолет. «Как это здорово, милый!» Так мне проще будет переносить нашу разлуку. Думаю, мне уже недолго здесь оставаться. А ты сможешь проголосовать? Даже не верится, что мой мальчик занимается такими важными делами». «Проголосовать?» «Я думал, выборы отложили». Мать покачала головой. Кажется, за последний месяц на ее лице прибавилось морщинок, а на голове седых волос. Могла ли она так измениться за столь короткое время? «Дату выборов снова объявили». Ожидают, что это безобразие с бунтовщиками вот-вот завершится. Лукас бросил взгляд на Бернарда и шерифа. Они наверняка что-нибудь придумают, чтобы дать мне возможность проголосовать. Вот и замечательно. Мне приятно сознавать, что я воспитала тебя правильно. Она кашлянула в кулак, потом снова положила ладонь на руку сына. А тебя здесь хорошо кормят? При нынешних нормах и рационах дают больше, чем я могу съесть. Глаза матери удивленно распахнулись. «Значит, наверное, будут повышать нормы?» «Точно не знаю», – пожал плечами Лукас. «Наверное, да. Слушай, ты там себя береги». «Себя?» – мать прижала руку к груди. «За меня не беспокойся. Ну, ты ведь знаешь, что я волнуюсь. Слушай, ма, кажется, наше время заканчивается». Он кивнул в сторону коридора. Бернард и Питер направлялись к ним. «Похоже, мне обратно пора на работу». «Ой, да, конечно». Мать разгладила на груди свой красный комбинезон и позволила Лукасу помочь ей встать. Она вытянула губы, а он подставил щеку. «Мой малыш», – сказала она, звучно целуя его и пожимая ему руку. Потом шагнула назад и с гордостью посмотрела на него. «Заботься о себе как следует». «Хорошо, ма». «И обязательно побольше занимайся физкультурой». «Ладно, ма». Подошедший Бернард остановился рядом с улыбкой, прислушиваясь к их разговору. Мать повернулась Я смотрела исполняющего обязанности мэра с головы до ног, затем похлопала Бернарда по груди. "Спасибо", произнесла она дрогнувшим от волнения голосом. "Очень рад был познакомиться с вами, миссис Кайл". Бернард пожал ей руку и показал на Питера. "Шериф вас проводит". "Конечно". Она в последний раз повернулась и помахала Лукасу. Тот немного смутился, но махнул рукой в ответ. "Приятная дама", заметил Бернард, глядя ей вслед. «Напомнила мне мою мать». Он повернулся к Лукасу. «Ты готов?» Лукасу хотелось продемонстрировать свои сомнения, ответить «наверное», но вместо этого он выпрямил спину, потер влажные ладони и наклонил голову. «Полностью», – выдавил он, изображая уверенность, которой не ощущал. «Отлично, тогда пойдем и сделаем все официально». Он сжал плечо Лукаса и направился вглубь серверной. Лукас обошел массивную створку и навалился на нее, медленно запирая себя изнутри под скрип дверных петель. Электрозамки сработали автоматически. Панель доступа пискнула, и зловещий красный глаз индикатора открытой двери сменился радостным зеленым огоньком. Лукас глубоко вздохнул и зашагал между серверами. Он старался не идти за Бернардом, он вообще никогда не ходил одним путем дважды. На сей раз он выбрал более длинный маршрут, чтобы хоть как-то нарушить монотонность. К тому времени, когда он подошел, Бернард уже открыл дальний сервер. Он протянул Лукасу знакомые наушники. Лукас взял их и надел задом наперед. Микрофон оказался на шее. «Так правильно?» Бернард рассмеялся и покрутил пальцем. «Наоборот», — сказал он, повысив голос, чтобы Лукас расслышал его через наушники. Лукас принялся возиться с наушниками и запутался рукой в шнуре. Бернард терпеливо ждал. «Готов», — бросил он, когда наушники оказались на месте. Он уже держал штекер. Лукас кивнул. Бернард повернулся и сунул руку со штекером в сервер к панели с гнездами. Лукас представил, как его пальцы движутся вниз и направо, вставляют штекер в гнездо под номером 17. И как затем Бернард поворачивается и обвиняет Лукаса в недозволенном времяпрепровождении и разоблачает его тайную страсть. Но пухлая рука босса не дрогнула. Лукас совершенно точно знал, что сейчас происходит. Штекер плотно входит в разъем. Подушечки пальцев ощущают легкий толчок, когда штекер упирается в пластиковый ограничитель. Лампочка над гнездом замигала. Лукас услышал знакомый сигнал вызова. Он ждал ее голос, ждал ответа Джульетты. Щелчок. Имя. По спине Лукаса пробежал холодок страха, руки покрылись гусиной кожей. Этот голос, глухой, нетерпеливый и надменный, прозвучал и смолк. Так на мгновение показалось и исчезала звезда. Лукас облизнул губы. «Э, Лукас, Кайл, ответил он, стараясь не запинаться. Последовала пауза. Он представил, как кто-то где-то записывает его имя или перелистывает досье, или делает что-то ужасное с этой информацией. Воздух позади сервера становился все более горячим. Бернард улыбался, не зная о молчании на другом конце. Ты учился войти. Это прозвучало как утверждение, но Лукас кивнул и ответил: Да, сэр! Он провел ладонью по лбу и вытер ее о комбинезон. Ему отчаянно хотелось сесть, прислониться к серверу номер 47, расслабиться. Но Бернард улыбался ему, приподняв кончики усов. Его глаза за очками были широко раскрыты. «Какова твоя главная обязанность в бункере?» Бернард подготовил его к возможным вопросам. «Обеспечивать соблюдение правил». Молчание. Никакой реакции. Ни единого намека на правильность или неправильность ответа. «Что ты защищаешь превыше всего?» Голос звучал ровно и одновременно чрезвычайно серьезно. Зловеще и спокойно. У Лукаса пересохло во рту. «Жизнь и наследие», – ответил он, осознавая, что все это вызубренная чушь. Ему хотелось углубиться в детали, дать понять голосу, как сильному и трезвому отцу, что он знает, почему это важно. Он ведь не тупица и способен не просто перечислять выученные факты. «Что требуется для защиты того, что нам так дорого?» Пауза. «Требуются жертвы», – прошептал Лукас. Он подумал о Джульетте, и показное спокойствие, которое он демонстрировал Бернарду, едва не рассыпалось прахом. Имелись вещи, насчет которых он не чувствовал полной уверенности, которые не понимал, и это была как раз одна из них. Лукас сомневался, что имело смысл идти на такие жертвы что опасность была настолько велика, что требовалось отправлять людей, хороших людей, туда, где их... «Много ли времени ты провел в лаборатории, где делают комбинезоны?» Голос изменился, стал менее напряженным. Неужели церемония закончилась? И это было все? Он прошел испытание? Дожидаясь очередной реплики, Лукас невольно затаил дыхание и теперь выдохнул, надеясь, что микрофон не уловит этот звук. Он попробовал расслабиться. «Немного, сэр. Бернард... Э, мой босс. Э, он хочет зарезервировать меня, для меня время в лаборатории после... Ну, вы понимаете». Он взглянул на Бернарда, который наблюдал за ним, теребя душку очков. «Да, знаю. Как продвигается решение проблемы на ваших нижних этажах?» «Ну, меня держат в курсе только общих новостей, а они... <кхм> они неплохие». Лукас кашлянул и подумал о звуках перестрелок и боев, которые доносились из рации в комнатке под серверной. Ну, в смысле, что дело движется и вскоре будет завершено. Долгая пауза. Лукас заставил себя дышать ровно и даже улыбнулся Бернарду. Хотел бы ты сделать что-либо иначе, Лукас? С самого начала. Лукас пошатнулся, ноги у него подкосились. Он вспомнил себя за тем столом в зале заседаний, Черная сталь прижата к щеке, глаза смотрят сквозь крохотное отверстие на маленькую седую женщину с бомбой в руке. И вдоль этой линии летят пули. Его пули. «Нет, сэр», — ответил он наконец. «Все было сделано в соответствии с правилами, сэр. Все под контролем». Он ждал. И чувствовал, что где-то его сейчас оценивают. «Теперь ты следующий в цепочке управления восемнадцатым бункером» провозгласил голос. «Спасибо, сэр!» Лукас потянулся к наушникам, готовый снять их и передать Бернарду на случай, если тому нужно что-то сказать или услышать подтверждение, что теперь все официально. «Знаешь, в чем заключается худшая часть моей работы?» поинтересовался глухой голос. Лукас резко опустил руки. «В чем, сэр?» «Стоять здесь, смотреть на значок бункера на карте» а потом перечеркивать его красным крестом. Можешь представить, что я при этом чувствую? Не могу, сэр. Примерно то же, что родитель, потерявший тысячи детей одновременно. Пауза. Тебе придется быть жестоким со своими детьми, чтобы не потерять их. Лукас подумал о своем отце. Да, сэр. Добро пожаловать в операцию 50 мирового порядка, Лукас Кайл. А теперь... Если у тебя есть вопросы, я могу на них ответить только коротко. Лукас собрался было сказать, что у него нет вопросов. Он хотел отключиться от этой линии, позвонить Джульетте и поговорить с ней, ощутить хотя бы легкое дуновение здравомыслия в полной безумии душной комнате. Но тут он вспомнил, что говорил ему Бернард о признании собственного невежества и о том, как оно служит ключом к знаниям. «Только один, сэр. Мне говорили, что это не важно, и я понимаю, почему...» Но я считаю, что если узнаю, то смогу работать лучше. Он помолчал, но его собеседник, похоже, ждал, пока он задаст вопрос. Лукас кашлянул. «Кх -кх -кх. «Есть ли...» а...» Он поправил микрофон, приблизив его к губам и взглянул на Бернарда. «Как все началось?» Он не сказал бы наверняка, это мог быть и оживший в сервере вентилятор, но ему почудилось, что невидимый собеседник вздохнул. «Насколько сильно ты хочешь знать?» Лукас побоялся ответить на его вопрос честно. «Мне не очень важно знать, но я был бы благодарен за возможность понять, чего мы достигли и что пережили. Думаю, это даст мне... даст нам цель, понимаете?» «Причина и есть цель», – загадочно ответил собеседник. «Но прежде я хотел бы услышать, что ты думаешь». Лукас сглотнул. Что я думаю? Идеи есть у каждого, или ты хочешь сказать, что у тебя их нет? В звучании низкого голоса проскользнул намек на иронию. Думаю, было нечто такое, чье приближение мы увидели! Лукас взглянул на Бернарда. Тот нахмурился и отвернулся. Это один из вариантов. Бернард снял очки и стал их протирать рукавом рубашки, опустив взгляд. Подумай! незнакомец помолчал. Что ты ответишь? если я скажу, что во всем мире было только 50 бункеров и что мы здесь находимся в бесконечно малом уголке этого мира. Лукас задумался. Он решил, что перед ним еще один тест. Я отвечу, что мы были единственными... Он едва не сказал, что они были единственными, кто обладал ресурсами, но он прочитал в наследии достаточно много и знал, что это не так. Во многих частях мира стояли здания, возвышающиеся над своими холмами, Так что подготовиться могли многие. «Я отвечу, что мы были единственными, кто знал», – предположил Лукас. «Очень хорошо. И почему могла возникнуть такая ситуация?» Лукас уже возненавидел этот разговор. Ему совершенно не хотелось отгадывать загадки. Он всего лишь надеялся, что ему ответят. И тут, подобно тому, как через соединение двух проводов впервые проскакивает искра, его ошеломила истина. «Потому что...» Он попытался осознать смысл такого ответа. Вообразить, как подобная идея вообще могла оказаться правдой. «Потому что причина не в том, что мы знали», — ответил он, слегка задыхаясь. «А в том, что это сделали мы». «Да», — подтвердил голос. «И теперь ты знаешь». Он произнес что-то еще, еле слышно, обращаясь к кому-то другому. «Наше время истекло», — Лукас Кайл. Поздравляю с назначением. Наушники прилипли к голове. Лицо стало мокрым от пота. Спасибо, пробормотал он. Да, и вот еще что, Лукас. Да, сэр. Советую тебе в будущем сосредоточиться на том, что у тебя под ногами. Завязывай со звездами, хорошо, сынок? Мы знаем, где находится большинство из них.